Крепкий сон Еще на подходе к объекту опытный взгляд Соколова заметил в кустах, где полиция устроила засаду, несколько бутылок, весело блестевших в лучах утреннего солнца. Накануне у одного из филлеров случился день рождения. Уставшие от бесплодных дежурств, ребята решили малость отдохнуть. В силу российской привычки выпивать столько, сколько поместится в организме, не рассчитали силы и замертво уснули на боевом посту. Это обстоятельство стало счастливым для террористов. Из дупла выгребли фунтов 10 милинита. Но когда пересыпали его, порошок желтоватого цвета частично попал на землю. Пробудившийся жираф в ожидании смены пошел к дубу помочиться. То, что он увидал, привело его на грань помешательства. Тяжелое состояние психики усугублялось жутким похмельем. Именно эти две причины, соединившись вместе, помутили сознание и помешали ему замести следы и заставили доложить всю правду о тяжком служебном проступке. Дьяков задумчиво почесал потылицу. «Мне только не совсем ясно, почему злоумышленники не утащили все вещество?» Жеребцов хохотнул. «Кто-то из наружников в кустах громко храпанул, вот и напугал террористов!» Соколов улыбнулся шутке. «Множественное число здесь неуместно. Шаги на земле четко запечатлелись. Опять остроносые ботинки, на правом каблуке не хватает гвоздя. Такие же следы мы обнаружили у Марии Школьниковой в доме Купчихи Прозоровой. Они принадлежат братцу убитой террористки. И здесь его никто не пугал, к счастью для нас». Сыщик обратился к Ирошникову. «Юрий Павлович, дай мне сантиметровую ленту». Соколов что-то измерил на земле, затем, подняв голову вверх, некоторое время делал подсчеты. Потом уверенно произнес. Рост братца 181 сантиметр. При нем фибровый чемодан, в который он загрузил милинит. Размер чемодана по периметру 12 сантиметров на 40. Дьяков с недоверием посмотрел на столичную штучку, как он про себя окрестил знаменитого сыщика. Вы, Аполлинар Николаевич, знать этого не можете. Зачем мистификация при исполнении служебных обязанностей? Тут уже все не выдержали, расхохотались. Соколов добродушно произнес. «Все просто, дорогой коллега. Размер отпечатка ноги 29 сантиметров 6 миллиметров. Один сантиметр я отнял, это ран обуви Размер ноги россиянина составляет 15,8% от роста, а у женщины на 0,3% меньше. Я произвел несложные арифметические действия и с большой точностью узнал рост террориста». «А про чемодан как выяснили?» произнес озадаченный Дьяков. «Глядите, вот четыре глубокие вмятины округлой формы, как от штырей. Но это не штыри, а чемоданные ножки, удлиненные на конус формы. Это характерный признак для фирмы Гетцель и сыновья, которая специализируется на выпуске исключительно фибровых чемоданов. Традиционно для Гетцеля ножки отстоят ровно на 3 сантиметра от угла. Измерив расстояние между ножками, я выяснил один из параметров чемодана. «Смекаете?» Дьяков спросил потеплевшим голосом. А из чего вы заключили, что злоумышленник здесь действовал совершенно спокойно? И почему это, как вы выразились, к счастью?» Соколов ткнул пальцем вниз. «Да вот, смотрите сами. Ширина шага менее 60 сантиметров. Человек такого роста, как братец, ходит гораздо шире. Но здесь шел осторожно, боясь шуметь. Иными шаги будут на дороге». Стараясь не затоптать следы, сыщики выбрались на проезжую дорогу тихой садовой улицы через лаз в огороде, которым пользовался террорист. Возле ограды снаружи виднелось несколько четких следов узконосых ботинок со стоптанными каблуками и без гвоздя в левом. Размер шагов стал сразу же значительно шире. Преступник спешил покинуть опасное место. «Жаль, что следы теряются», — произнес Соколов. «Ты, Николай Павлович...» — он повернул лицо к полицмейстеру. «Прикажи допросить всех ночных извозчиков. Возможно, кто-то из них подвозил рослого молодого человека с фибровым чемоданом». «Скоро злоумышленник опять сюда придёт», — уверенно произнёс Жеребцов. К визиту государя в Москву террористы лихорадочную деятельность развили. «Да, и тебе домой не терпится», — ехидно сказал Ерошников. «К своей невесте торопишься. Счастливец генеральскую дочь охмурил». Жеребцов с гроба столбрыкавшегося Ерошникова потащил к дубу. «Сейчас на взрывчатку посажу и спичку поднесу». Незатейливые шутки все улыбнулись.